Глава одиннадцатая. Ведомая страхом. Трис. Остаток дня прошёл спокойно. Меня почти никто не дёргал. Капитан Деверал, судя по всему, всё-таки добрался до кровати, ибо о нём тоже ничего не было слышно. И лишь вечером, как и обещался, он постучал в мою дверь, галантно сопровождая на ужин с его величеством. Я не понимала, зачем вообще нужна была эта встреча. В чём выгода короля, что он так стремится свести своего охотника и дочь Виконта? Скорее всего, меня это вообще не касалось, поэтому, отбросив лишние мысли, я сосредоточилась на главном, а именно на старательном изображении из себя скромной невесты огневика. К счастью, в далекой юности мать настояла, чтобы я выучила все правила светского этикета. Она утверждала, что никогда не знаешь, какие навыки и где пригодятся. И вот сейчас я была ей безмерно благодарна, ибо точно бы прокололась, заблудившись среди кучи столового серебра. «Как вам у нас, миледи Бейлиш?» Чопорно спросил его величество, изучающе наблюдая за мной. С тех пор, как я предстала перед ним, мужчина не сводил с меня глаз. Нет, он не был во мне заинтересован, как в женщине, напротив. От взгляда этого человека хотелось поёжиться. Казалось, он видит меня насквозь, знает, кем я являюсь, но продолжает играть свою роль, ожидая, пока я допущу ошибку. Король Ристар II разительно отличался от своей племянницы. Сдержанный, галантный, уверенный в себе и, что самое любопытное, незаносчивый. Благодарю за приглашение, Ваше Величество. Я впечатлена красотами дворца, особенно Розария. Взглянула я на замершую Ребекку, которая вскинула на меня встревоженный взгляд. «Уже побывали в моём Розарии?» — оживился король. «Розы, что растут в нём, собраны со всего мира. Это место — моя гордость и отдушина». «Да, леди Остерис была очень любезна и пригласила меня посетить его». Сдержанно ответила я, вновь возвращая всё своё внимание его величеству. «Что, крыса, боишься сдам тебя?» Ну так бойся. В следующий раз будешь головой думать, прежде чем людей унижать. Леди Остеррис, в самом деле? перевёл мужчина удивлённый взгляд на девушку. А мне всегда казалось, дорогая, что ты не любишь гулять. Сегодня была чудесная погода. сконфуженно ответила она, выдавливая из себя жалкое подобие улыбки. Это верно, кивнул король. Капитан, вы уже успели пообщаться со своей будущей супругой? Скажу я вам, она само очарование. Тут же поменял тему мужчина. Охотник, до сих пор молча сидящий рядом со мной, отложил столовый прибор, расправляя плечи. «Не могу не согласиться с вами, Ваше Величество. Мне действительно очень повезло. Я и надеяться не мог, что столь обворожительная леди станет моей спутницей жизни». «Да что ж ты несёшь такое?» Фыркнула мысленно, чувствуя, как от его слов и хриплого голоса вдоль позвоночника побежали предательские мурашки. Переведя взгляд на Тейна, я порывисто вздохнула. Его взгляд говорил о многом, но явно не о симпатии ко мне. Скорее, он обещал всем муки ада, как только этому душегубу удастся до меня добраться. «Вот черта с два. Вероятнее, я тебе еще одно ведро на голову надену, чем пойду под венец». «Я рад. Мы с Виконтом волновались о том, как вы поладите». «О, да», — подтвердил отец Мелисандры. «К слову, я очень горд, что моим зятем станет столь выдающийся человек». Мне было неловко в этом месте, где даже дышать следовало согласно этикету. Аппетита совсем не было, а все тело находилось в отчаянном напряжении. «Права, Марика, нужно быстрее завязывать с этим и убираться по добру здорову Мы тут с Виконтом Бейлишем пообщались. Спустя несколько минут молчания заговорил его величество. «Думаю, тянуть с бракосочетанием нет никакого смысла. Завтра объявим о помолвке и приступим к подготовке». «Рыбака», — обратился он к племяннице, «ты пригласишь свою любимую портниху. Пусть начинает пошив платье для прекрасной невесты». «Ваше величество, но ведь она будет занята нарядом для меня». Недовольно буркнула девушка. «Так, можно подумать, тебя обшивают только одна швея», — строго ответил он. «Я уже сказал. Та, что шила последние бальные наряды, пускай приступает к платью невесты. Не заставляй меня заниматься всем этим». Леди Остерес осталась явно недовольной вмешательством дяди. Девушка надулась, а атмосфера за столом стала ещё более напряжённой. Каждый думал о своём, озабоченной насущными проблемами. И лишь отец сиял, словно начищенный самовар, искренне радуясь, что отдаёт дочь замуж. К счастью, ужин закончился довольно быстро. Правда, по итогу я всё равно осталась голодной. Нервы расшатались. Я всё больше убеждалась, что следует послушать Марику. Мне не хотелось здесь оставаться. Изучающий взгляд короля до сих пор ощущался неприятными пугающими мурашками на коже. «Прошу меня извинить, миледи Бейлиш», произнёс капитан, поймав меня в дверях обеденной залы. Но его величество попросил ненадолго задержаться. Я не смогу сегодня сопроводить вас до ваших покоев». «Не утруждайтесь», — сладко улыбнулась я. «Думаю, это даже к лучшему». «В самом деле?» — хмыкнул мужчина. «Что ж, я это учту». Чопорно подхватив мои пальчики и прижав их к своим губам, он удалился, а я выскользнула из помещения, чувствуя, как меня едва ли не колотит от нервного напряжения. Не знаю, что привело к такому состоянию. Я просто чувствовала угрозу, повисшую в воздухе. Подхватив подол платья, я спешно рванула по коридору, желая убраться отсюда подальше. Возможно, стоило трусливо сбежать, а слушаться мать и уехать назад туда, где был мой дом, туда, где я могла бы почувствовать себя в безопасности. Эти мысли сводили с ума. Никогда не думала, что окажусь столь малодушной. Но вот, пробегая мимо покоев капитана Деверла, которые мы обнаружили с Марикой после прогулки, я оступилась на мгновение, застывая. Прежде чем успела себя переубедить, шагнула к двери, осторожно дёргая за ручку. «Если я сейчас найду браслет, то мой кошмар закончится. Я вернусь домой, выполнив задачу». Убеждала саму себя. «Давай, Трис, ты сможешь, ну уже Тейн сейчас с королём. Самое время». Воровато посмотрев по сторонам, я вновь дёрнула ручку, и дверь поддалась, позволяя мне проникнуть внутрь. Комната капитаном была в сдержанных светлых тонах, опрятная и строгая, полностью отражающая характер своего хозяина. Не мешкая ни секунды, я рванула к комоду, проверяя ящики, затем последовал письменный стол, на котором аккуратными стопками лежали документы. Среди них я заметила толстую книгу. Не потребовалось много времени, чтобы узнать её. Трактат по демонологии «Молот ведьм». В этот момент отчётливо ощутила, в какой опасности нахожусь. Да, Тейн был непростым стражником. Как только до него дойдёт кто я, он воспользуется знаниями, собранными из этой чёртовой стопки макулатуры. Отбросив мысли о книге, я вновь приступила к поискам, когда за дверью послышались шаги. Пальцы коснулись ручки следующего ящика, но он не поддался, оставаясь закрытым, а тем временем дверь распахнулась. Я только и успела отскочить от стола, замирая посреди комнаты, когда на мне сосредоточились голубые глаза хозяина спальни. «Миледи Бэйлиш», — удивлённо произнёс капитан, пробегая взглядом по своим покоям. Первая растерянность быстро прошла. В голосе Тейна появилась хрипотца, А в следующих его словах послышалось нечто темное, опасное и одновременно с тем завораживающее. «Мелисандра, надеюсь, вы понимаете, где оказались».